Аккуратно причёсанный мальчик тоже подошёл к господину. Видно было, что и он очень встревожен. «Послушайте», — сказал он с мольбой, — «на этом дубе растёт лимонад, и шоколад тоже, по четвергам. Не надо его срубать». «Милые дети», — сказал господин, — «мне кажется, вы слишком долго сидели на солнце, и у вас зашёл ум за разум. Впрочем, меня это не касается». Я решил купить этот дом и сад. Вы не можете мне сказать, где мне найти хозяина. Маленькая девчушка в клетчатом платьице принялась плакать, а аккуратно причесный мальчик побежал к рыжеволосой девочке, которая с невозмутимым видом продолжала скакать по дорожке. "Пеппи, Пеппи", закричал он. "Разве ты не слышишь, что он говорит? Почему ты ничего не делаешь?" "Как это я ничего не делаю?" возмутилась рыжеволосая девчонка и запела. Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. Я, можно сказать, выбиваюсь из сил, а ты говоришь, что я ничего не делаю. Попрыгай лучше сам, тогда увидишь какое-то замечательное занятие. Все же она встала и подошла к приезжему господину. «Меня зовут Пеппи Длинный Чулок», — заявила она. «А это вот Томми и Анника», — добавила она, указывая на своих товарищей. «Не можем ли мы быть вам чем-нибудь полезными?» Не подсобит ли вам сломать этот дом или срубить эти деревья, или еще что-нибудь другое сделать? Скажите только слово, мы к вашим услугам. Меня совершенно не интересует, как вас зовут, ответил солидный господин. Я хочу знать только одно, где мне найти хозяина? Я решил купить этот дом. Рыжеволосая девчонка, которую, как мы знаем, звали Пеппи длинный чулок, снова начала прыгать по дорожке. — К сожалению, как раз сейчас хозяин занят, — сказала она, и запрыгала с еще большим азартом, чем прежде. — Он занят очень важным делом, — добавила она и запрыгала вокруг господина. — Но вы сядьте и подождите. Она придет. — Она? Значит, здесь хозяйка женщина? — спросил господин с очень довольным видом. — Это куда лучше. Ведь женщины ничего не понимают в делах. «Надеюсь, мне удастся купить этот дом за гроши». Надеяться, надейтесь сказал Пеппи. Поскольку сесть было некуда, господин после минутного раздумья все же сел на краешек ступеньки. Маленькая обезьянка в тревоге заметалась по карнизу террасы. Томми и Анника, эти милые аккуратные дети, испуганно стояли поодаль и не спускали глаз с господина. «Вы здесь живете?» — спросил он. «Нет», — сказал Томми. Мы живем в соседнем доме. Но мы сюда приходим каждый день играть, — преодолевая смущение, добавила Анника. — Ну, этому я быстро положу конец, — заявил господин. Я не позволю детям бегать по моему саду. Пожалуй, на свете нет ничего противнее детей. — Совершенно с вами согласна, — сказала Пеппи, и даже на мгновение перестала прыгать. — Всех детей надо бы перестрелять. — Как ты можешь так говорить? — ужаснулся Томми. «Да, — Да-да, надо перестрелять всех детей, — наставила Пеппи. — Но, увы, это сделать нельзя, потому что откуда тогда возьмутся всякие важные дяденьки, а без них ведь никак не обойтись? Господин поглядел на рыжие волосы Пеппи и решил пошутить. — Скажи, — спросил он, — что общего между тобой и коробкой спичек? — Не знаю, — сказала Пеппи, но не удивилась. Господин дернул Пеппи за рыжую косу. — У вас у обеих, — сказал он и заранее расхохотался, — пламя на головке. — Чего только не приходится выслушивать, прямо уши вянут, — сказала Пеппи. — Но уж теперь я буду беречь свои уши. Господин поглядел на нее и сказал. — Знаешь что, я, пожалуй, за всю свою жизнь не видел более отвратительной девочки. — Зато ты красавец, — отрезала Пеппи. — Но я не думаю, что людям достаточно взглянуть на тебя, чтобы быть счастливыми. Видно было, что господин не на шутку рассердился, но промолчал. Пеппи тоже молчала и глядела на него, склонив голову на бок. «Послушай», — сказала она, наконец, — «а ты знаешь, что общего между тобой и мной?» «Между тобой и мной?» — переспросил господин. «Надеюсь, что между мной и тобой нет ничего общего». «Ошибаешься?» — воскликнула Пеппи. «Оба мы пригожие, на свинью похожие, только чур Томми и Анника тихонько захихикали, а солидный господин покраснел от гнева. «Гадкая, наглая девчонка!» — завопил он. «Я тебя научу, как надо себя вести!» Он протянул свою толстую руку, чтобы схватить Пеппи, но она ловко отпрыгнула в сторону, а секунду спустя уже сидела на ветке дуба. У господина глаза на лоб полезли от удивления. «Ну, так когда ты начнешь меня учить?» — спросила Пеппи и поудобнее устроилась на ветке. — Успеется, мне не к спеху, — заявил господин. — Вот и отлично, — сказала Пеппи, — потому что я собираюсь просидеть здесь, на дереве, до середины ноября. Томми и Анника засмеялись и захлопали в ладоши. Но этого им не следовало бы делать, потому что солидный господин был уже вне себя от ярости. И так как он не мог поймать Пеппи, то схватил за шиворот Аннику и закричал. — Что ж, придется проучить тебя. — — Уверен, что и тебе будет полезна хорошая взбучка. Анника, которой никто никогда не давал взбучек, завизжала от испуга. В этом мгновении Пеппи соскочила с дерева. Одним прыжком она оказалась возле господина. — Знаешь что, прежде чем ты начнешь драться, я, пожалуй, поиграю с тобой в мяч. Так она и сделала. Она обхватила толстого солидного господина поперек туловища и несколько раз подбросила его в воздух. Потом на вытянутых руках понесла его к машине и швырнула на заднее сиденье. «Я думаю, нам лучше отложить продажу этой лачуги на какой-нибудь другой день», — заявила она. «Видишь ли, я продаю свой дом только один раз в неделю и никогда не занимаюсь этим в пятницу. Ведь в пятницу нужно думать о том, как провести субботу и воскресенье. Поэтому я обычно продаю его только по понедельникам, а по пятницам я занимаюсь уборкой. Всему свое время». Господин с трудом пересел к рулю и дал полный газ, чтобы побыстрее отсюда убраться. Он был очень рассержен и огорчен еще и тем, что ему не удалось поговорить с хозяйкой виллы. Теперь он решил во что бы то ни стало купить этот участок, чтобы выгнать оттуда детей. На площади он остановил машину и спросил у полицейского. — Не можете ли вы мне помочь встретиться с дамой, которой принадлежит вилла «Курица»? С большим удовольствием ответил полицейский и тотчас сел в автомобиль. «Поворачивайте назад к вилле», — сказал он. «Хозяйки там нет», — возразил господин. «Вы ошибаетесь, она наверняка там», — заверил его полицейский. С полицейским солидный господин чувствовал себя в безопасности и повернул назад. Уж очень ему не терпелось поговорить с хозяйкой виллы Курица. «Вот дама, которой принадлежит эта вилла», — сказал полицейский и указал на дом. Благородный господин поглядел туда, куда ему указал полицейской, схватился за лоб и застонал. На ступеньках террасы стояла рыжая девчонка. Это самое отвратительное Пеппи длинный чулок, и на вытянутых руках держала лошадь. Обезьянка сидела на плече у Анники. — И, ребята, глядите! — крикнул Пеппи. — Вернулся наш спокулянт! — Не спокулянт, а спекулянт, — поправил ее Анника. Солидный господин растерянно глядел на детей. — Неужели это вот и есть хозяйка виллы? — спросил он упавшим голосом. — Помилуйте, это всего-навсего девчонка. — Да, — подтвердил полицейский, — всего-навсего девчонка. Но это самая сильная девчонка в мире, и живет она здесь совсем одна. К калитке рысцой подбежала лошадь. На ней верхом сидела вся троица. Пеппи поглядела на солидного господина и сказала... «Слушай, было очень весело, когда ты загадывал мне загадки, а теперь я тебе загадаю. Скажи, какая разница между моей лошадью и моей обезьянкой?» Честно говоря, сейчас господин меньше всего был расположен отгадывать загадки, но он почувствовал такое уважение к силе Пеппи, что не решился промолчать. «Ты спрашиваешь, какая разница между твоей лошадью и твоей обезьяной?» «Нет, к сожалению, то я тебе сказать не могу». «Еще бы!» — На этот вопрос не так-то просто ответить, — сказала Пеппи, — но я тебе подскажу. Если ты увидишь их обеих под деревом, а потом кто-то из них вскарабкается на его верхушку, то можешь быть совершенно уверен, что лошадь осталась внизу. Солидный господин взялся за руль, снова дал полный газ и больше никогда-никогда не приезжал в наш маленький городок. Глава вторая как Пеппи подбадривает тетю Лауру.